Глава двадцать первая. Политические взгляды Мухоногова. Доцент Воздвиженский увлекся литературным творчеством. Целый день ходил по кафедре, просмотрел какие-то бумажки озабоченно что-то бормотал. «Ты чего?» — спросил у него Щукин. «Да все боюсь забыть. Я хвалю Соколова, Сидорова, Петрищева, этих явных графоманов. Вставляю их во все рекомендательные списки, а они хвалят меня». А с Мухоноговым у меня разные политические взгляды. Проблема в том, что я не помню, какие взгляды у Мухоногова. Либерал он или имперского духа. Надо позвонить ему, узнать. Потому что мы договорились, что взгляды будут разными. У всякого большого писателя обязательно должен быть литературный враг. И Воздвиженский подпрыгнул, ударив себя клоком в грудь. — А ты что-нибудь новое написал? Или только ту повесть в сорок страниц? — спросил Щукин. Воздвиженский поморщился как человек, которому наступили на больную мозоль. «Ах, как хотелось бы! Замыслов вагон, но сейчас не до этого. Только до конца мая три слета и два конвента. И еще хочу с Бурндуковым познакомиться. Он пишет какую-то ахинею, но у него полтора миллиона подписчиков. Вот бы он меня тоже похвалил». Живопись и литература. Доцент Воздвиженский читал только писательские дневники, а самих писателей не читал. Ну, или читал несколько реже. А объяснял это так. Есть две спасительные деятельности, которые очень охраняют психику человека. Живопись и литература. Живопись — это все, даже зарисовки на газетах и на стенах в ванной. А литература — это ведение дневника. Вот открываем дневник любого писателя XIX века. Там читаем, что, допустим, 1 марта — ужасный день, все люди — бараны, ужасные записи, все черным-черно. Потом 2 марта тоже запись, но уже чуть помягче. Потом, допустим, записи нет до 5 мая. Значит, в промежутке все было хорошо, писатель дневник не вел, не было потребности. Ну и так далее. Поэтому, если постфактум, лет через сто открыть дневник любого человека, то записей все хорошо там не будет, а будет только вот это вот черным-черно. Но дневник его спасает, разгружает. Если же потрясение совсем большое, допустим, у одной моей родственницы умер муж, то об этом надо написать книгу. Ну не о муж конечно, только о жизни своей, включая мужа. И к моменту последней точки опять же будет все хорошо. Но тут есть один тонкий момент только. В дневнике должны быть не только вопросы, но и позитивные ответы. Если только вопрос, то человек запутается. А иногда, когда черным-черно, надо просто включить свет. Харизматики. «У меня вот какая мысль», — сказал профессор Щукин на лекции. «Я могу озвучить ее только здесь, потому что если я озвучу ее...» На ученом совете за мной будут гоняться с предметами мебель в руках. Итак, в чем уникальный и непознанный секрет литературы? В том, что писатели бывают двух типов. Реалисты, квазиреалисты, абсурдные реалисты, сотни типов других реалистов. И харизматики. Соотношение примерно 50 на 50. Реалист — это объективное, честное зеркало, которое, хотя и с фильтрами, а иногда и очень искаженными фильтрами, отражает жизни То есть синяя женщина с квадратным лицом тоже легко может быть реализмом. Пример хорошего писателя-реалиста без малейших примесей просто чистейшее зеркало Глеб Успенский. О нем все слышали, думал кто читал, к сожалению. Теперь о харизматиках. Писателям свойственно увлекаться, это уж свойство такое. Увлечь же можно чем угодно. Но при условии, что писатель не врет, а увлекся сам. Например, кто-нибудь начинает питаться только дождевыми червями. «Бррр, противно. А почему?» — спросила Лена. «Почему?» — задумался Щукин. «Сейчас наскоро изобрету какое-нибудь объяснение. М -м -м, да потому что у них самый ценный белок, возникающий из первичного травяного перегноя и ширная аминокислота». Неплохо ведь звучит. Харизматик говорит это с такой горячностью, что примерно от 1 до 3% человек обязательно загорает с той же идеей. Потом они зажигают еще примерно 3-4%, которые могут загораться только от тех, кто загорелся раньше. Это так называемый опосредованный читатель. Если же взять все мировое население, то оказывается... что даже четыре процента — это дико много. Но тайна в том, что эта идея про червяков не придумывается специально, не симулируется. Ее надо именно выдохнуть и самому ей заболеть. Все, больше ничего не надо. «А кто харизматики?» — спросила аспирантка Лена. Щукин пожал плечами. «В том-то и секрет литературы, что единого списка нет. Шкала условна». Если я назову тебе, допустим, 20 харизматиков, ты со мной поссоришься. Если ты мне назовешь 20 харизматиков, я с тобой рассорюсь, потому что не считаю их такими. А я не хочу ссориться с единственной аспиранткой, которая все-таки моет на кафедре посуду. Пусть и протирает ее только спиртовыми салфеточками. Разделение. Есть любопытнейший литературный прием. — сказал Щукин. — Суть приема — разделения В чем его главный секрет? — Вычленение таргет групп Писатель, допустим, обнаруживает, что одна часть человечества любит жареную картошку, а другая — нет. Он некоторое время размышляет, а потом решает для себя, что тех, кто любит картошку больше, ставку надо делать на них, и начинает раздувать. «О, вы, ненавидящие жареную картошку!» «Узкие, серые, тухлые люди, понимающие не открывшие для себя уюта маленьких московских кухонь». «Картошка — это невкусно. В ней быстрые углеводы, и потом она же с маслом. Есть надо чуть поджаренные брокколи», сказала аспирантка Лена. «А я вот люблю картошку», сказал доцент Воздвиженский, «если особенно с кусочком сала, а если, допустим, еще помидорчик. А ведь... Интересную тему в книгах подняли, а? Щукин махнул рукой. «В общем, что тут говорить? Прием работает», — сказал он. Помещик из девятнадцатого века. «Хочу быть помещиком и же в девятнадцатом веке», — мечтательно сказал Костя Бобров. «Не советую», — сказал профессор Щукин. Самая опасная вещь — быть именно помещиком и именно в девятнадцатом веке. Отец Льва Толстого убит дворовыми людьми, отец Достоевского убит крепостными, сотни других примеров. Почитай, Аксакова, семейную хронику. Стань чуть яснее. «А почему ж тогда никто этого не знает?» — подозрительно спросил Костя. «Почему не знают? Почитай Достоевского, книги о Толстом, воспоминания... Было двойное сокрытие статистики. Государственные и сами помещики скрывали, потому что суды длились по 30 лет. Жрали любое имение и так далее. А почему же говорили, что крестьяне угнетались? Да они и угнетались. В припасном праве не было ничего хорошего. Но по большому счету все было очень нелинейно. Большинство помещиков погибали, как бы это сейчас сказали, на бытовой почве. Например, не поделили с кучером горничную. Или из-за денег, или после совместного распития напитков. Или просто барин мне в ухо, у меня топор в руках. В общем, не будь, Кость, помещикам. Щукин и мамаша Профессор Сомов очень не любил говорить «нет». Он знал, что чем больше «нет» он скажет, тем больше будет недовольных. А чем больше недовольных, тем меньше его авторитет. И вот что он придумал. Если нужно с чем-нибудь беспроигрышным согласиться, Сомов говорит «да, я согласен». И все лавры себе приписывает. А если нужно отказать, то он уклончиво отвечает «я бы за обеими руками, да вот профессор Щукин против». «А я без Щукина ничего не могу». И вот однажды приходит к Сомову какая-то наглая мамаша. Хочет, чтобы он ее сына в университет без экзаменов принял. Сомов ей отказывает, она как танк прет. То за шиворот Сомова хватает, то на колени становится. Тогда Сомов ей говорит, «Я бы за, да вот профессор Щукин против. А без Щукина я никаких решений не принимаю». А мамаша обрадовалась и заявляет, «Вы не волнуйтесь, я Щукину ломаю. Прямо сейчас к нему домой поеду уламывать». Испугался Сомов и говорит. «Профессор Щукин сейчас в Африке и неизвестно, вернется ли, потому что в Африке полно людоедов». Только он это сказал, а тот как раз Щукин на кафедру заходит. «Мамаша его увидела, кидается к нему, за рукав хватает и спрашивает. «Вы случайно не Щукин?» Сомов понял, что в неудобное положение попал и говорит». «Какой он Щукин, это доцент Пеночкин!» «Он, хотя на Щукина в профиле похож, но Щукин ростом выше, и лицо у него умнее». Мамаша было поверила, но тут Щукин удивился и говорит. «Какой я Пеночкин, я не Пеночкин!» «Нет, ты Пеночкин!» — настаивает Сомов. «Вы только взгляните на его лицо! Разве у Щукина может быть такое глупое лицо?» «А борода? Это ж просто мочалка!» «Разве у Щукина она такая?» по глаза? У Щукина они синие и добрые, а у этого типа мутные злые!» Обиделся Щукин, не видит, что Сомов ему подмигивает и говорит. «Я паспорт могу показать, что я настоящий Щукин!» Стал он паспорт показывать, а Сомов у него паспорт выхватил и в окно выбросил. «Наше время и паспорта подделывают!» — кричит. «Как вам не стыдно, доцент Пеночкин?» выдавать себя за знаменитого ученого профессора Щукина. Светило нашей науке гений современности, который к тому же сейчас в Африке. Идите отсюда и стыдитесь своего поступка». Схватил Щукин за шиворот и выставил за дверь. «Видите, ничего не могу для вас сделать», говорит он мамаши. «Я бы за, но Щукин против». Так и отвертелся. Настырная мамаша ни с чем ушла. А Щукин потом свой паспорт целый час в снегу искал. А когда нашел, то долго боялся открывать. Все думал, вдруг я открою, а там написано «Пеночкин». Бытовые фокусы. На лекции по педагогике Щукин сказал, «Люди часто сами не замечают, как манипулируют другими. Например, я хорошо держу шум. Я могу терпеть, когда Сомов вяжет, когда Воздвиженский блажит, когда доцент Югов жалеет себя, когда аспирантка Лена бьет посуду». «Запросто это держу и одновременно...» «Шумейте, товарищи, шумейте!» «Но если в этот момент Маргарита Михайловна начинает прыгать и топать, то меня срывает с катушкой. Я на все соглашаюсь, только бы все они сгинули с глаз долой. И что ж вы думаете?» «Я сам того не заметив, так выдрессировал Маргарита Михайловна, что она теперь всегда прыгает и топает, когда одновременно собираются все упомянутые раздражители». Если же хоть один какой-то раздражитель отсутствует, например, Югова нет, то она спокойно сидит, как сытая пырь, и бережет энергию. А самое интересное, что она этого не знает. Ну, на уровне сознания не знает. Это как, само собой, у нее выстреливает. Экзамены. «Профессор Чукин, вы смогли бы сами сдать экзамены, только честно?» — спросили на консультации отчаявшиеся студенты. По своему предмету и по своей специализации смог бы сам себе. Но в том-то и секрет обучения, что любой профессор сможет сдать только свой предмет. А вы должны сдавать все. Это создает огромный интеллектуальный задел. Всю жизнь вы потом будете гордиться, что вам есть что забывать. Слабенький студент. Фессор Ущокину пришел на экзамен слабенький студент. Чукин знал, что и так поставит, но решил поспрашивать. «Есть три типа удовольствий — телесные, душевные и духовные. Давайте проверим, умеете ли вы их различать. Если ответите правильно, получите четыре. Вот вы долго шли по лесу, устали, страдаете от голода и жажды, вышли на полянку, а там друзья поставили раскладной стол. На столе соки, колбаса, огурчики». «Салат и шашлык! Какое-то удовольствие!» «Вселесное», — сказал студент. «Правильно. Теперь вы поели, поспали. Тем временем наступил вечер. Разожгли костер, и друзья запели очень-очень хорошие, до слез трогающие песни. Какое-то это «Духовное», — предположил студент. «Нет, батенька». — Душевное, — поправил Щукин. — Музыка, литература, картины, фильмы — это все душевное. — Ладно, давайте зачетку. Четыре. — А духовное удовольствие тогда какое? Пример какой-нибудь можно, чтобы я понял? — спросил политолог, жадно глядя, как Щукин выводит четверку. — Профессор Щукин задумался? — Нет, — сказал он. «Могу, конечно, привести пример, но не буду. Мне кажется, чтобы это устойчиво узнать, мне надо как минимум отказаться от первых двух типов удовольствий. А у меня никак не получается. Я намертво застрял. У меня все положительные подкрепления внутренние награды в телесных и душевных. И это меня очень огорчает».